Кости плечевого пояса. Плечевой пояс состоит из двух костей – лопатки и ключицы. Лопатка, скапула, плоская кость, имеющая три края – верхний, медиальный и латеральный. Три угла – медиальный, латеральный и нижний. Латеральный угол утолщен, на нем имеется суставная впадина для сочленения с плечевой костью. Выход суставной впадины располагается клювовидный отросток, конец 73-й страницы. Передняя реберная поверхность лопатки имеет плоское углубление и называется подлопаточной ямкой, от которой начинаются одноименные мышцы. Досольная поверхность лопатки разделена лопаточной остью на две ямки надосную и подосную в которых располагаются одноименные мышцы. Лопаточная ось заканчивается выступом, акромионом, плечевым отростком. На нем располагается суставная площадка для сочленения с ключицей. Ключица, клавикула, S-образная изогнутая кость, имеющая тело и два конца, грудинный и акромиальный. Грудинный конец утолщен, и соединяется с рукояткой грудины. Акромиальный конец плоский, соединяется с акромиально отростком лопатки. Латеральная часть ключицы изогнута назад, а медиальная – вперед.